Глава 32 После скандала с отцом Замира с еще большим нетерпением ждала своего дня рождения, потому что мечтала уже вырваться из-под опеки отца и его ежовых рукавиц. Девушка устала чувствовать себя товаром, который постоянно пытаются повыгоднее продать, и держат в золотой клетке. Юсуф уехал в столицу, чтобы лично преподнести птенца птицы Рух султану. И замира позволила себе прогулки по саду, где за ней молчаливой тенью следовал лучший мечник Ера, большой Саид Ибн Ахмед. Будущая верховная привыкла к его присутствию еще в храме и уже не стеснялась воина, упорно хранившего молчание. День выдался солнечным что положительно сказалось на настроении Замиры. Угнетало лишь молчание, и девушка решила еще раз попробовать разговорить угрюмого телохранителя. «А правда, что вы сражались с агдийцами при Карамультуке?» — задала вопрос, любуясь зарослями благоухающей сирени, и воин кивнул в ответ. «А то, что вы сражались поединщиком в пустынях Радаота против джангонских работорговцев?» «Зачем вам это знать, моя госпожа?» Вдруг спросил Саид, и Замира расцвела, одержав свою первую, пусть маленькую, но победу. «Ну как? Я же должна знать, кто меня будет защищать, если сын Кадия доблестный». «Угрожай вам этот юнец, меня бы и рядом не было. Птенца во дворец принес не он, вам не о чем переживать». «Как не он? А обряд на стене храма?» переспросила девушка, растерянно, хлопая ресничками. «Мне не стоило нарушать обещания, данное Верховной. Я и так уже сказал слишком много. Просто не хочу, чтобы вы нервничали». Ушел от ответа мужчина, но Замира не собиралась так просто сдаваться и максимально приблизилась к воину. «Вы что-то знаете?» – прошептала едва слышно, пристально глядя в добрые глаза своего собеседника. «Только то, что вам не о чем волноваться» но Атасина оставила вас охранять меня. Она никогда ничего не делает просто так, а значит, мне все же грозит опасность. Если это не семья Кадия, то кто? И откуда вы знаете, что птицу принес не он? И почему тогда на него напали стражи гнезда прямо в доме моего отца, правителя Ошташа? Простите, я просто хотел вас успокоить. Виновато покачал головой. Но теперь я боюсь еще больше. Мой враг получается намного опаснее, чем неуклюжий и трусливый сын Кадия. Как я смогу спокойно спать и есть, если не знаю, с какой стороны ждать удара? Кто стражи гнезда? Они хотят отомстить мне за мое желание? Не было никаких стражей гнезда, — ответил Саид, уже сожалея о том, что вообще открыл рот и заговорил с дотошной хозяйской дочкой. Мечник обреченно выдохнул и снял шлем. Воин показался за мире молодым человеком лет 30, с линиями лица, выдававшими в мужчине аристократическую кровь. Девушка тут же покраснела и сделала шаг назад, не ожидая увидеть в телохранителе такого красавца, ведь до этого ее воображение рисовало старого, испещренного шрамами ветерана. «Что-то не так?» – Встревоженно спросил Саид, уловив перемену в настроении своей подопечной. «Я просто не ожидала, я думала, вы старше». «И покрыт шрамами, как бойцовский пес?» – закончил за нее Саид. «Наверное». Замире стало совсем неловко от того, что она, не стесняясь, обсуждала сверховно интимные темы в присутствии Саида, потому что ошибочно считала его глубоким старцем. Чтобы не сойти с ума от стыда, девушка решила отогнать мысли о возрасте охранника и вернулась к изначальной теме. «А с кем сражались Нукера отца? Я видела пятна крови в коридоре, и их было много. А вы сможете справиться с семью стражами?» Саид лишь отрицательно покачал головой в ответ. «Лучший мечник Ера не может справиться с семью жалкими...» «Он не жалкий». Возразил телохранитель и тут же склонился в поклоне. «Простите меня, госпожа, я погорячился, оборвав вас». «Так что там случилось? Чего мне бояться? Ради моей же безопасности. Расскажите мне, прошу вас». Замира дотронулась до плеча воина, разрешая ему встать. «Это не хранитель гнезда, отец жениха, того, что приезжал свататься». Он нашел гнездо, но извержение вулкана пробудило яйцо, и птенец вылупился. «Откуда вы это знаете?» – задала вопрос, уже не понимая, во что верить. «Я был там, когда северянин обезоружил начальника Нукеров и с ножом у его шеи добрался до коридора, где Юсуфбей беседовал с верховной. Северянин тащил клетку с птенцом одной рукой, а второй толкал Кабиба». Здоровенный амбал болтался в его руке, как полудохлая курица. Он потребовал у Юсуфбея вашей руки для сына. Сказал, что условия выполнены. Искрекин, ужас севера, добыл да обещанное. Верховная, не желая отдавать вас в руки этих варваров, начала спорить о том, что птенец и яйцо не одно и то же». «Северянин рассверепел, Юсуфбей позвал стражу, и началось такое!» «Северянин крушил стражу голыми руками, а когда ваш отец в страхе приказал его убить, он схватил ятаган одного из стражей, и тут спалилась кровь». «А вы?» — едва слышно просипела Замира. «Я стоял и смотрел, загородив собой Верховную. Моя клятва принадлежит ей». Я вмешался только тогда, когда правитель Ошташа спрятался за ее юбкой. Честно, не знаю, справился бы я с ним один на один в честном поединке. Такой силы и мастерства я не видел прежде. И чем все кончилось? Всхлипнула девушка, уже предполагая, каков был исход у той схватки. Я поверг северянина, но его сын остался жив. Согледатой донесли на капитана из Сагдии. Тот с перепугу сознался, что доставил в Ошташ двоих. «Акадий!» Юсуфбей должен был как-то объяснить появление птенца в его городе. У юного Камаля не было выбора. Саид продолжал говорить про договор между отцом и судьей, но мысли Замира вернулись к человеку, кричащему с дерева. «Так тот, с Чинары. это был северянин?» У девушки от волнения затряслись руки – а досада отдалась горечью во рту. Вряд ли. Но тогда откуда он знает про яйцо, если его не было там? Об этом знает весь Ошташ, госпожа. голошата и же не мог не огласить волю султана. Да и потом, северяне говорят с акцентом, а слова, доносившиеся с дерева, звучали чисто. А значит, обладатель голоса, скорее всего, родом из этих мест. Алишер... — облегченно прошептала Замира, в груди которой еще не перестала биться надежда на то, что она не ошиблась тогда. «Господин Юсуф навел справки после ваших слов на балконе. Сын садовника отбыл в Сагдию, а там, в самоцветных шахтах, люди долго не живут. Из тех катакомб выхода нет. Алишер, скорее всего, уже мертв. Это не мог быть он». Замира опустилась на скамейку под гнетом расколовшихся на части об реальность надежд. Но я слышала его голос. Это был он. Большая слеза, сверкающая жемчужиной, скатилась по щеке девушки. Я пела эту песню только ему. «Вы не видели его лица. Из такого расстояния даже лучники вашего отца его не рассмотрели. А голос...» «Вы слышали, как он вам пел до этого?» «Нет, но...» Влюбленное сердце отчаянно сопротивлялось неоспоримым доводам телохранителя. «Я понимаю. Иногда мы позволяем себе обманываться, выдавая желаемое за действительное». «Это был он! Я не могла ошибиться!» Упрямо заявила Замира, но в душе, вопреки желаниям девушки, начало прорастать посаженное Саидом сомнение. Слова песни, конечно, большой секрет, но богиня найдет способ открыть завесу тайны для своего избранника. «Я сожалею, но сын садовника мертв, а человек, пропевший пророчество, рано или поздно предстанет на вашем жизненном пути». Голос телохранителя был переполнен теплотой и сочувствием. «Я рано потерял мать, а потом часто видел ее в других женщинах, принимая их за нее. Я бежал к ним с криками «Мама!», но когда подбегал ближе, видение улетучивалось, и перед собой я видел совсем другую женщину. «Вы должны принять боль утраты!» «Призрак мальчика не должен помешать вам исполнить предначертанное Замира». Произнеся имя девушки, телохранитель подал ей платок и коснулся нежной кожи руки. Борясь с болью и отчаянием, девушка взглянула в глаза Саида, в которых отчетливо читалось понимание, забота и теплота. Несмотря на поддержку телохранителя, Замире стало очень одиноко. «Вы очень сильная девушка. Я восхищаюсь вашей стойкостью, госпожа!» Произнес воин, и его комплименты насторожили будущую Верховную. Но Саид сидел напротив, не шевелясь и не лез обниматься, а просто смотрел на свою подопечную восхищенным взглядом, таким, каким когда-то на прекрасную озерную Пэри смотрел Алишер. Сердце в груди Замиры сжалось в комок от дикой боли от воспоминаний, и слезы снова побежали по девичьим щекам. «Вы обознались, но избранный существует, и вы должны быть достойной. Вы должны жить, жить ради цели, дарованной вам таби Ноша избранной тяжела, но обещаю, я сделаю все, чтобы облегчить ее». А если надо, то умру за вас. Только не убивайте меня сейчас своими слезами. Они разрывают мне сердце. Слова мужчины не вползали в душу ядовитой змеей, как речи Ибраима. Он не спешил лапать красивое юное тело, как капитан. В голосе Саида звучала забота и сочувствие, так же, как когда-то в речах сына садовника. «Алишер!» Сипла прошептала Замира, мысленно прощаясь с голубоглазым мальчишкой. Девушка обещала богине никогда не забывать храброго юношу, покорившего ее сердце. Но сейчас вспоминать о нем было нестерпимо больно. Еще не окрепшая после предательства душа изнывала от нового удара, нанесенного судьбой. Но избранная бегати должна быть сильной. Поэтому Замира утерла слезы и заперла свою печаль в самом потаенном уголке своего сердца. Туда, куда никогда никому не будет хода. «Я стану достойной, Саид!» — уверенно произнесла, гордо вскинув подбородок кверху. «Я все еще переживаю из-за северянина, моя госпожа!» Телохранитель умело манипулировал словами, уводя девушку прочь от горя потери, и возвращая в суровую и полную опасность реальность. «Северянин». Теперь это слово ассоциировалось у избранной с опасностью, и девушка должна быть готова к встрече с ней. «Саид, а можете научить меня владеть хотя бы кинжалом? Я не могу позволить дикарю нарушить пророчество». «Кинжал становится смертоносным оружием лишь в опытных руках. Убить варвара, если только во сне...» «Вряд ли вы одолеете его в противостоянии». Мужчина поднялся во весь рост. «Прошу вас, Саид, научите, у меня хватит сил сдержать данную богиню клятву и расстаться с жизнью раньше, чем мной овладеют силой», уверенно заявила Замира и вытащила из-под юбки миниатюрный нож для открывания писем. Мужчина поднялся во весь рост». «Вы смелая и отважная, госпожа! Только этим вы разве что пощекочите, варвара!» Снисходительно улыбнулся телохранитель. «У меня нет другого!» Отчаяние снова отобразилось на лице девушки и сердце воина не устояло. «Я научу вас, госпожа! Более того!» Саид опустился на одно колено. «Клянусь, до последнего вздоха защищать вашу жизнь и честь, о прекраснейшая избранная!» Мечник вытащил кинжал и провел им по ладони левой руки, скрепляя клятву кровью. «Небеса, землю и сталь клинка зову я в свидетели клятвы. Примите ли вы ее, госпожа, вместе с этим клинком?» Воин перевернул оружие острием к себе и, не поднимаясь, протянул кинжал дочери Юсуфбея. Замира улыбнулась, и теперь приход дикаря уже не казался ей таким страшным, а ощутив в руке рифленую рукоять оружия, мысли о слабости и беспомощности улетучились прочь. «Встань, мой герой, мой защитник!» Мечник поднялся, и его лицо пылало от смущения. А дыхание как-то странно участилось, но спустя мгновение мужчина взял себя в руки и добавил. «Но Атасина все равно обеспокоена. Она предложила имитировать вашу болезнь, а еще лучше смерть. Тогда, узнав о вашей кончине, северянин отступится от своей цели».